Глава двадцатая. Удар с неба. Пробуждение было очень ранним. Разбудил меня стук в дверь ласкиной комнаты. Моя любовь, заворочившись во сне, крепче прижалась ко мне. «Милая, просыпайся, Соня, пора». Но она лишь ещё сильнее обхватила меня. Вновь постучали. «Лэрт Руслан, через двадцать минут вас ожидают в малом обеденном зале», произнёс голос за дверью. Ласка тут же проснулась. «Я буду там через двадцать минут!» — крикнул неизвестному и принялся собираться. Любимая, накрывшись одеялом, смотрела, как я быстро собираюсь, и взгляд ее был тревожным. «Подарок императора. Возьми его с собой обязательно!» — вдруг сказала она. положив в подпространственный инвентарь. Чувствую, он пригодится». Я согласно кивнул, оделся и, крепко поцеловав любимую, поспешил в свою комнату, где у меня осталось оружие и снаряжение. Сварка, из-за которого пришлось ночевать в комнате Ласки, куда-то ушел, скорее всего, на кухню. Маленькие обжоры. Я облачился в броню, меч на пояс, кинжал туда же. Лук с колчаном за спину. Дорожный мешок с припасами и скатанной накидкой для скрытного перемещения тоже. Еще раз проверил все крепежные ремни. Попрыгал. Вроде не бринчит ничего, все расположено удобно. Подошел к щиту, положил на него руку и мысленно пожелал, чтобы он оказался в инвентаре. Щит тут же исчез, а перед внутренним взором появилось изображение шкафа без дверей, в котором было несколько полок, словно бы затянутых туманом. Лишь одна светлая, и на ней была изображена миниатюрная копия моего щита. Окинул взглядом комнату, проверяя, не забыл ли чего, и убедившись, вышел. В коридоре меня ждала уже одетая ласка. Она прижалась ко мне, и я стиснул ее в своих объятиях. На душе вдруг стало тоскливо. Надо идти. Любимая, почувствовав, что времени уже нет, прижалась своими губами к моим в долгом поцелуе, прервать который мне было неимоверно трудно. «Запомни, что бы ни случилось, даже если небо упадет на землю, я буду ждать тебя». «Твоя вера в нашу любовь преодолеет любые преграды и расстояния». Слова Ласки прозвучали как-то пугающе. «Ты что-то чувствуешь?» — спросил я с тревогой. Она посмотрела мне прямо в глаза. «Я не знаю. Что-то ужасное произойдет скоро, но я не знаю что. Я не чувствую смерти нашей или отца, но чувствую большую беду, где погибнут многие» и чувствую, что беда придёт с неба. Тебе уже пора». И любимая с силой толкнула меня в плечо. «А то ждущие тебя воины будут плохо о тебе думать. О сварге мы позаботимся, не переживай». И я пошёл по коридору спиной вперёд, не отводя взгляда от ласки. Она осенила меня знаком матери прородительницы и зашла в свою комнату. Развернувшись лицом в направлении движения, я поспешил в малый обеденный зал. Отряд теневиков уже ждал меня. Быстро позавтракав, мы двинулись на конюшню, где стояли уже готовые к походу лошади. Через час наш отряд численностью в полторы дюжины конных уже удалялся от столицы. Внешне мы все выглядели как группа наемников, сопровождающая купца, роль которого с успехом играл наш командир. Дорогу до Замка Предателя мы преодолели без происшествий. Уже к вечеру расположились в одной версте от родового гнезда убитого мной герцога. Воины, разделившись на две группы, обследовали округу, мастерски избегая обнаружения. Оба тайных хода за стены, хоть и с трудом, но были найдены. К нашей удаче оба были в хорошем состоянии. Как только стемнело мы с командиром теневиков, имя которого я так и не узнал, лишь прозвище «Блик». И пятью воинами проникли в один лаз, а шесть других бойцов должны были попасть за стены через другой и затаиться. В случае, если у нас пойдет что-то не по плану, этот отряд создаст отвлекающие на себя шумы, даст нам возможность закончить начатое или отступить. Остальные присматривали за лошадьми и лагерем. Впереди по узкому, но довольно высокому проходу двигался воин с магическим фонарем. Все было покрыто паутиной, которая, свисая сверху, периодически лезла в лицо, цеплялась за шлемы, и броню, приходилось постоянно убирать ее рукой. Двигались довольно долго. Туннель был извилистым, но все же мы достигли его конца, упершись в дубовую дверь, окованную медными, позеленевшими от времени полосами с большим железным кольцом вместо ручки, высотой в три локтя и шириной в два. Передав фонарь назад и обследовав её, впереди идущий осторожно потянул за ручку на себе. На удивление, дверь открылась без скрипа и скрежета, открыв проход в подземелье замкового донжона. Мы по очереди выбрались в небольшую комнату, заставленную деревянными стеллажами, на которых стояли глиняные ёмкости с какой-то жидкостью. Вскрыли одну, и в помещении распространился сильный запах земляного масла. «Да нам повезло!» Шепотом произнес Блик. «Если что-то пойдет не так, подожжем здесь все, отрезав преследователей и спокойно уйдем». Все согласились с его предложением. Выход из хранилища горючего масла был не заперт, но вот следующая дверь оказалась душераздирающе скрипучей. Открывать пришлось очень медленно. Несколько минут прошло, прежде чем первый воин смог протиснуться в коридор. Дальше пошло легче. В накидках теневиков мы бесшумно скользили по коридорам и лестницам, вырезая всех, кто попадался на пути. Никто не ожидал нападения изнутри, и поэтому мы без проблем смогли пройти все этажи донжона, достигнув последнего. Здесь нам попались первые стражи. Два рослых воина в полном доспехе и глухих шлемах, вооруженные короткими мечами и небольшими круглыми щитами, хоть и не ожидали нападения, но сработали грамотно, став плечо к плечу. «Тревога! Нападение!» Заорали они в голос. Вернее, заорал один. Второму в голову прилетел тяжелый свинцовый шар с металлическими шипами, смяв шлем вместе с черепом. А крикуна я на полном ходу, одним ударом отбив его меч в сторону, всем своим весом впечатал в стену. Броня ему не помогла плюс триста процентов к силе, благодаря классовому умению, и его просто размазало о стену, выдавив кровь из сочленений доспехов. Помня наставления ласки, я держал в одной руке меч, а в другой награду за выполнение задания — щит громовой ярости. «Все назад!» — скомандовал я, отступая на несколько шагов от двери в спальню предателя. «Внутрь за мной не входить, ждать моей команды!» Разбежавшись, плечом прикрытым щитом, я со всей мне доступной силы врезался в двери, вынеся их напрочь. Не ожидая такого результата, я не удержался на ногах и вместе с дверью влетел в комнату, завалившись на пол. Это меня и спасло. Надо мной пролетело что-то тяжелое, с грохотом врезавшись в стену. Я перекатом ушел в сторону, одновременно оценивая обстановку. В довольно большой комнате, хорошо освещенной свечами и магическими светильниками, сейчас было тесно. Нет, здесь не было нагромождений из мебели и вещей. И людей здесь было немного, а точнее всего один. Сам хозяин, который сейчас стоял у стены, внутри начертанной на полу гексаграммы. И я с интересом бы рассмотрел этого человека, потому что выглядел он странно. Но меня больше сейчас заботило другое. Перед колдуном стоял огромный в полтора человеческих роста демон. Под красной кожей перекатывались могучие мускулы, которым позавидовали бы самые сильные борцы империи. Глаза словно два пылающих угля, добытые из самого подземного огненного моря. Гибкий мощный хвост, оканчивающийся острым шипом, хаотично метался за спиной твари. И рога, могучие рога, каждый в локоть длиной, словно две пики. Такими можно проткнуть даже тяжело бронированного пехотинца, словно лист лопуха. Демон оскалился, обнажая пасть с огромными клыками, которыми без труда можно было откусить ногу. Из его горла раздался клокочущий рык, от которого задрожал сам воздух. Тварь взмахнул рукой, и в меня полетела каменная глыба, появившаяся прямо из воздуха. В этот раз я не успевал уклониться и прикрылся щитом. Если бы не праведный гнев, меня бы смело, размазав о стену. Но, выставив щит, я сместился вперед, и сработала блокировка умений. Глыба просто рассеялась, не долетев. Демон вновь взревел и ринулся на меня. В руке у него появилось нечто похожее на булаву, только размерами почти с меня. Каждый шип на конце превышал длину моего кинжала. Скользящим движением, стелясь по полу, я уклонился от страшного удара, которого не пережил бы Для замаха не было времени, поэтому нанес колющий в бок твари На удивление, меч пробил толстые мышцы, войдя до третьей клинка и продолжая движение Я клинок из раны, оставляя глубокий и длинный разрез на теле демона Тварь как-то удивленно хекнула, оставшись за моей спиной, а я мельком подумал, что не мешало бы расспросить Трогарда, как он зачаровывает свои клинки. При своих больших размерах житель преисподней не мог похвастаться моей ловкостью, сильно уступая в скорости, что сильно удивило не только его, но и колдуна, с ужасом смотрящего на меня. Два шага. Хозяин замка раскрывает рот, чтобы закричать, но я не даю ему этого сделать, врезаясь на полной скорости в призвавшего это исчадие щитом. Удар такой силы, что колдуна, сломанной куклой, швыряет об стену. Раздается характерный звук, словно арбуз треснул, и чернокнижник падает на пол. Всей спиной чувствую опасности, вновь перекатом ухожу в сторону, и демон промахивается. Мощнейший удар шипастой дубины не оставляет сомнений в смерти колдуна. Его просто разрывает пополам. Пока демон разворачивается ко мне, поднимая своё оружие, я со всей доступной мне силой, вкладывая вес своего тела, обрушиваю меч на тварь. Левую конечность исчадия ада срезает, словно бритвой, а клинок врубается в ребра. Огромная тварь не в состоянии устоять на ногах и валится на пол. Страшный рёв сотряс стены донжона. Второй удар прошёл по воздуху. Демон успел откатиться и, выставив перед собой булаву, тяжело поднялся на ноги. «Человек, тебе не победить меня!» Пророкотала тварь. «Скоро я отведу твоё сердце!» Демон злобно расхохотался. Было странно наблюдать за этим. Без руки, с двумя серьезными ранами на теле, он утверждал, что справится со мной. А потом мне стало не до размышлений. Словно раскаленный гвоздь вбили в голову. От ужасной боли я пошатнулся. Перед глазами всплыло системное сообщение. «Вы подверглись ментальной атаке. Сопротивление провалено». У меня не было сил даже на то, чтобы смахнуть уведомление. Все поглотила боль. Раскаленный штырь внутри черепа неуклюже ворочался, лишая меня не только возможности разумно мыслить, но и двигаться. Ноги подкосились, и я рухнул на колено. «Человек, ты сопротивляешься?» Сквозь боль услышал ярык демона. «Что ж, тем приятнее будет поглотить твое сердце». В глазах стояла пелена, сквозь которую я видел приближающийся массивный силуэт. Неужели это всё? Остатки разума лихорадочно искали выход из сложившейся ситуации. Неожиданно в голове прозвучали слова любимой «Захвати подарок императора, он тебе пригодится». На краю сознания, уже находясь на грани беспамятства, я активировал удар грома. Тут же исчезла головная боль, возвращая ясность мыслей. Демон стоял замерев в двух шагах от меня, занеся над головой свое страшное оружие. От перерождения меня отделяли считанные мгновения. Вновь активировав праведный гнев-1, действие которого закончилось во время моего бессилия, я шагнул вперед и вогнал клинок под небольшим углом под нижнюю челюсть твари. Рванул меч в сторону, одновременно доворачивая рукоятью. Потоки крови хлынули из перерубленного горла демона, заливая меня синей жидкостью. Поток ее был таким сильным, что попал мне в рот, и я непроизвольно сглотнул. Демон рухнул на пол бесформенной тушей, а у меня перед глазами появились сообщения. «Поздравляем. Вы победили в неравной схватке, убив одного из владык преисподней. Высший демон морит. Двадцать девятый уровень. Убит». Вами получено достижение «Великий воин». Вы в одиночку победили существо, превышающее ваш уровень более чем на 10. Бонусы достижения «Великий воин». Урон по существам высшего порядка 10%. Вы получили новый уровень. Ваш новый уровень — 17. Доступные очки свободных характеристик — 6. Внимание! Ваше общее количество очков характеристик превышает допустимый объем, разрешенный на первом этапе. Все очки характеристик сверх установленного ограничения блокируются до перехода на второй этап, где вновь станут доступны. Вами получено достижение, быстрый рост. Вы в кратчайший срок, менее одного года, достигли возможности предельного развития характеристик, доказав тем самым, что ваше место на втором этапе. Бонусы достижения. Плюс 10 очков свободных характеристик при переходе на второй этап. Получена расовая способность демонов магия хаоса. Вы испили кровь побежденного вами высшего демона. Вместе с кровью вы забрали часть его души, приобретя знания магии хаоса. Вы открыли подкласс класса Аракс Ярое сердце. Ярый охотник на демонов. Принять? Да, нет. Почему-то у меня не было ни капли сомнений, когда я нажимал «да». «Поздравляем! Вы усилили игровой класс Аракс Ярое Сердце. В давние времена, когда легендарных воинов Аракс можно было встретить в любом городе, среди могучих воинов существовал обособленный Орден Охотников. Но охотились они не на простую дичь, они охотились на высшую нежить, демонов, черных колдунов». Каждый воин Аракс, решивший вступить в Орден, проходил ритуал, после которого получал способность, дающую ему возможность на равных сражаться с высшими демонами, древними вампирами и могущественными колдунами, одним взмахом руки поднимающими армию мертвецов. Для охотника Аракс нет непобедимого противника. Лэрт Рослан, как вы? Раздался взволнованный голос Блика. Я оглянулся на дверной проем, в котором стояли теневики с изумлением, глядя на тушу демона. «А я еще не хотел брать вас в команду. Да нас бы сейчас со стен соскребали, всех!» «Кто-нибудь знает, можно что-то полезное добыть с этого?» Я указал на тело демона. «Может, рога или еще чего?» «Лэрт Руслан, так сейчас мы его быстро разделаем!» Тут же оживился блик. После убийства демона отношение ко мне резко изменилось. Если раньше меня воспринимали как навязанного неумеху, то теперь во взглядах теневеков читалось уважение. За сердце этой твари альвы по весу десятикратно золотом отвесят, а печень в алхимии используется, наши маги с радостью купят, не торгуясь. Говоря это, Блик вовсю орудовал охотничьим ножом, вскрывая грудную клетку демона. В это время со стороны узкого окна послышались крики и лязг металла. «Видимо, второй отряд обнаружил себя и вступил в бой с воинами замка». Я быстро прикинул варианты действий. «Земляное масло. Нужно вытащить несколько кувшинов, разбить у входа в донжон и поджечь. Это даст возможность второму отряду отступить». Теневики переглянулись, и трое резво бросились вниз, а оставшиеся двое бросились на помощь командиру — разделывать демона. Через три минуты мы уже бежали вниз, а заботливо завернутые в ткань сердце и печень лежали в заплечном мешке блика. Палец у демона пришлось тащить мне, была она пудов пять весом, и лишь я спокойно ее поднял. Когда мы спустились к главному выходу из Данжона, нас там уже ждали трое бойцов, у каждого в руках было по два кувшина. Командир вопросительно посмотрел на меня. «Мол, ты придумал тебе и командовать». Я схватил кувшин и разбил об одну из створок дверей, сейчас закрытых на засов. Открываем двери. Ты, указал я на одного воина, держащего кувшин. Разбиваешь о ступенью у входа, а ты чуть дальше. Кто может быстро поджечь масло? Я блик снял с пояса небольшую мензурку. Забрав последний кувшину третьего и дождавшись, когда выполнят мои приказы, я махнул рукой, и командир теневиков, сорвав крышку, бросил мензурку в лужу, состоявшую из масла и глиняных черепков. Полыхнуло так сильно, что нас окатило жаром. Со двора раздались крики, и сквозь пламя стали видны мечущиеся силуэты людей. Я откупорил кувшин и метнул его наружу, постаравшись придать ему вращение. Ёмкость, расплюскивая содержимое, вспыхнула и взорвалась в воздухе. Горячие капли попали на защитников замка, раздались крики боли. «Уходим!» — скомандовал Блика, наш отряд спешно спустился в подвалы. Спокойно и без особых затруднений мы покинули замок. В точке общего сбора ждали долго, только через четверть часа вернулся второй отряд. У них был один тяжело раненный, из-за чего и вышла задержка. Не дожидаясь рассвета, мы двинулись назад, в столицу. Нужно было поторопиться. Раненому требовалась помощь лекаря. На рассвете мы уже въезжали в город. Теневики тут же поспешили к известному им лагерю, а мы с Бликом отправились во дворец на доклад. Как выяснилось, нас так быстро не ждали. Император был на совещании, и мы с теневиком отправились в трапезную, где я с удивлением обнаружил мастера Кайрата и Сварга. Одна из лап моего питомца была вся туго замотана льняными бинтами. Увидев меня, он, прихрамывая, поспешил навстречу. Подошёл и, ткнувшись мне в ноги, жалобно рыкнул, показывая пострадавшую конечность. Я тут же присел, осторожно прижал к себе детёныша Бера и погладил по голове. «Эх, страдалец ты мой! Где ж тебя так угораздило?» Зверь имел настолько жалобный вид, что стало понятно. Притворяется наглая морда. Я поднялся и подошел поздороваться с лекарем. «На кухне его угораздило», — сказал Каэрат, пожимая мне руку. Разбаловали его поварихи. Вот он и пробрался к плите, на которой Чан с горячим киселем стоял. В Чан этот негодник и сунул лапу, чтобы зачерпнуть, видимо. Сверху-то пленка застывшая была, вот он и не понял, что кисель еще не остыл. Ты бы слышал, как он орал дурниной. Весь замок переполошил, пришлось задержаться, чтобы подлечить. Это сейчас сварк спокойный, а до вечера не переставая подвывал, больно было ему. Разобравшись с причиной ранения питомца, мы сели завтракать. И словно император за нами следил, только закончили есть, как за нами пришел посыльный. Пришлось идти, хотя после бессонной ночи и трапезы резко потянуло в сон. Император, как и в прошлый раз, ждал нас в своем кабинете. «Ваше императорское величество, предатель мертв!» Сразу с порога, не по уставу, отрапортовал блик, на что правитель не обратил внимания. «Очень хорошо. Воины, вы вновь неоценимо выручили империю и меня лично. Как все прошло? Погибшие, пострадавшие есть?» Спросил император с тревогой. «Один тяжело раненый, но жить будет. Успели к лекарю доставить. Если бы не Лэрд Руслан, все бы там полегли». «Почему?» — удивился император. «Было что-то непредвиденное?» «Да, ваше императорское величество, высший демон. Мы бы и пытаться нападать на него не стали. Убежать бы. Магов среди нас нет. А Лэрд в одиночку одним мечом справился с тварью». Брови императора поползли наверх. «Как?» Спросил он меня. Мельком взглянув на Блика, на лице которого тоже читался большой интерес, каким образом я справился с отродьем Ада, я скромно ответил. Родовые маги. «Ну а что мне еще сказать? Про мои приключения за последние пару недель правитель не в курсе. Не рассказывать же при постороннем про тонкости игровой механики. Не поймет». «Хорошо. Подождите». Император подошел к столу, взял с него какой-то документ и протянул мне. Лэрт Руслан, покажите это мастеру Червону». «Да, успели с демона что-нибудь взять? Несите все к нему, мастер даст хорошую цену». Распрощавшись с императором, словно с хорошим другом, что в принципе так и было, мы с Бликом отправились в сокровищницу, прихватив трофеи. Мастер Червон встретил нас сначала настороженно, но когда узнал причину беспокойства, сменил гнев на милость. Печень демона не заинтересовала хранителя. За сердце он предложил девятикратно золотом по весу. А вот палец демона вызвала у мастера восхищение. «Что хотите за это?» Возбужденно спросил хранитель. Увидев наши недоумевающие лица, он засмеялся. «Вы даже не представляете, что принесли. Это демоническая сталь. В нашей империи, если вытащить на свет все тайники и все схроны у каждого дворянина, каждого купца, то едва ли наберется и пара пудов металла из преисподней. Даже гномий Харалук уступает ему. Так что вы хотите?» «Лэрд, это твой трофей. Мы на него не претендуем», — произнес Блик. Если бы не ты, никто из нас на оружие даже не глянул бы. Да и за сердце с печенью тебе половина положена. Все же ты один справился с демоном. Мы так только смотрели. И я недолго думал, учитывая, как выручил меня щит, мне очень нужно было собрать полный комплект брони и вооружения на класс Аракс. Хорошо, Блик, пусть оружие будет моим трофеем. Но тогда оплату за сердце делим поровну на всех. «Все, что выручишь за печень, можете оставить себе, но вам придется потратиться, чтобы нанять проверенный отряд воинов, который сопроводит меня с другом до южных границ Империи. Ты согласен?» «Конечно, согласен. Да лучшего предложения я в жизни не слышал». Заулыбался командир теневиков. Быстро объяснив Хранителю, в каком виде мы бы хотели получить расчёт за сердце демона, Блик дождался, когда Мастер Червон принесёт 18 небольших, но увесистых мешочков с золотом. Прихватив с собой печень, командир Теневиков удалился, предупредив, что направит ко мне старшего ватаги наемников, которые будут сопровождать меня с Кайратом домой. Оставшись наедине с Хранителем, я протянул тому бумагу, данную Императором. «Ещё одну вещь из закрытой части сокровищницы?» «Ладно, тогда хватай палец, я даже от пола её не оторву. И пошли за мной. Кстати, ты не решил, ещё на что обменять демоническое оружие хочешь?» «Решил. Я хочу обменять палец на оружие и броню из того же комплекта, что и недавно полученный щит». «Молодёжь, как же вы предсказуемы! Три...» Три вещи ты можешь выбрать из интересующего тебя комплекта, и это включая награду за выполненное задание. Хранитель начал еще что-то говорить, но я его уже не слушал. Передо мной во весь обзор висела надпись огромными красными буквами. Связь с сервером утеряна. Запущен протокол блокада. Игрок. Настоятельно рекомендуем избегать опасных мест и действий. При смерти ваш персонаж не сможет возродиться до восстановления связи с сервером. Подпространственный инвентарь ограничен. Доступно четыре активации. Сильно заболело сердце. Лютая тоска навалилась, придавливая, а внутри меня появилась бесконечная пустота. Дворец тряхнуло. Со стен посыпалась побелка, магические светильники замигали. Пол словно подпрыгнул. Я еле устоял на ногах, а вот хранитель упал на четвереньки. Ласка. У меня в голове словно магический светильник взорвался. Потеря связи с сервером. Землетрясение. Бросив на пол палец у демона, я побежал назад. Скорее, нужно скорее на конюшню. Не помню, когда последний раз так быстро бегал. Конюшня находилась за дворцовым комплексом, и бежать до нее было не близко. На выходе из дворца столкнулся с Бликом и его людьми. Увидев меня, он с тревогой спросил. «Лард Руслан, что случилось?» «Беда, землетрясение. Если здесь так трясло, то не представляю, что на землях рода происходит. Мне нужно срочно попасть домой». И я поспешил дальше. «Бойцы, вы слышали? Все быстро за лардом, без сопровождения ему не добраться». Услышал я за спиной слова командира. В конюшню мы забегали вместе, и здесь я с удивлением обнаружил мастера Кайрата. Глаза его были наполнены тревогой. «Руслан, тебе тоже пришло системное сообщение? Олеж, гарнизонный маг, что в крепости, не отвечает на ментальный посыл. Я весь резерв свой использовал. Бесполезно!» «Там что-то ужасное произошло. Нужно поспешить», — ответил я. В это время Блик отдал приказ кунюхам седлать на каждого пару лошадей. Мы стали им помогать, и через несколько минут весь наш отряд отправился в путь. Отступление первое. Барат, тяжелый крейсер класса подавитель, весел на орбите планеты. Дорога не заняла много времени, чему Уайсокш был безмерно рад. Капитан, системы наведения корабля установили данные вами координаты и готовы сделать залп. Отрапортовал старший наводчик. Ждем ваших приказаний. «Вы видите поверхность планеты на главный экран с приближением места, по которому будет нанесен удар. Хоть какое-то удовольствие получу от задания». Вуайсохш сидел в капитанском кресле рубки управления. Перед ним тут же развернулся голографический экран, заполнив собой все пространство. Несколько убогих поселений, лес небольшая речушка окружали обычный холм. Только этот холм был помечен как цель. Красные линии сетки наведения накрывали его полностью. «Ну, так неинтересно. Мы можем увеличить радиус поражения. Максимально увеличить, чтобы зацепило это жалкое подобие цивилизации». Вуай Сохш пальцем в одно большое строение, выложенное из камня. «Пусть эти букашки пострадают. Должен же кто-нибудь ответить за нарушение моих планов». «Разумеется, капитан». Радиус поражения от импульса главного калибра с максимальной накачкой при текущем расстоянии до объекта составит...» На несколько секунд старший наводчик погрузился в вычисление. «28 километров, капитан». «Замечательно. Действуйте, старший наводчик». И Вуай Сохш приготовился к невиданному им раньше зрелищу. Все же не зря он потратил столько времени. «Главное орудие готово к залпу, капитан!» — отрапортовал старший наводчик. «Огонь!» — с удовлетворением скомандовал Вуай Сохш. На обзорном голографическом экране появилась серебристая, клубящаяся от переполнявшей ее энергии, сфера, которая стремительно неслась к планете, постоянно расширяясь. Капитан мысленной командой подкорректировал изображение, чтобы энергетический импульс не перекрывал обзор полностью. Удар был чудовищным. Огромную площадь живой планеты просто выжгло вместе с верхним слоем почвы. На месте удара появился идеально круглый кратер в сотню метров глубиной, стенки и дно которого при приближении представляли собой мутное вулканическое стекло. Все, кто был в рубке управления, пораженно смотрели на результат залпа. «С ума сойти!» Наконец озвучил общее впечатление капитан. Господа, мы только что подарили этому миру чудесные формы озера. Поздравляю всех с удачно выполненным заданием. Первый помощник, проложите курс обратно домой. Пора возвращаться. Отступление второе. Трогард вместе с сотней воинов находился в дальней разведке. Двое суток назад они покинули крепость, удалившись от нее в верст на тридцать. По широкой дуге, обследовав каждую долину, каждую рощу, отряд искал следы вражеского войска. Сегодня, посовещавшись с десятниками, решили закончить разведку и возвращаться обратно. Уже собирались, когда Семен посмотрел на небо. «Что это?» — воскликнул он, указывая рукой вверх. Все уставились на необычайное зрелище. С неба падал огромный серебристый шар во много раз больше луны, и он с каждым мгновением увеличивался. «Всем на землю отойти от лошадей!» Тут же, интуитивно оценив обстановку, скомандовал Трогард. Гигантский шар, продолжая увеличиваться в размерах, с огромной скоростью приближался. Было видно, что упадет он чуть в стороне, но все же понимание неотвратимости лишало сил не то что действовать, а даже шевелиться. «Да спасет нас мать прородительница Осенил себя знамением Трогорд, а потом страшный удар сотряс землю. Отступление третье. До дома оставалось всего несколько верст. Всю дорогу ласку не покидало чувство тревоги. Впервые за долгое время она не могла понять, откуда исходит опасность. Отец тоже чувствовал себя неуютно, о чем и сообщил дочери сегодня утром. Местность стала узнаваемой, и Ласка решила, что тревога все же была напрасной. Как вдруг резко, в одно мгновение навалилось ощущение неотвратимой беды. Девушка наконец-то осознала, откуда придет опасность, но было уже поздно. Она подняла глаза к небу, с которого на нее неотвратимо падала смерть. «Помни, любимый, не отступай, не сдавайся, даже если небо упадет на землю. Я верю в тебя». Шевельнулись ее губы. Она улыбнулась. Он найдет ее. Что бы ни случилось, он ее найдет.